Ребенок как у тебя распухла сетка-то, зубик, наверное, да? Я! Да. конфетка. Мы ведем прямую трансляцию с футбольного матча между Россией и Тринидад и табага. Мяч на правой стороне поля. На левой? На правой, на левой, на правой, на левой. Не, нет, это все-таки теннис. Народные приметы Знайте, что перед дождем Перед дождем муравьи Быстро-быстро бегают по муравейнику Закрывают все входы-выходы И не громко матерятся <связь> Соса -соса Натасеньке на выпускной бал Принесли великолепное вечернее платье <связь> Мама, что это за материал? Это чистый солк, дочка. Какое великолепие! И все это дает какой-то невзрачный серый тервяк? Просу тебя, дочка, ну разве можно так об отце? А теперь? А теперь, наверное, затубил, да? И стал ковриком.